Компания «Вира М.» представляет книгу Проспера Мариме «Голубая комната». Новеллы. Проспер Мариме Избранная. Ильвикола де мадама Лукреция. Переулок госпожи Лукреции. Мне было 23 года, когда я отправился в Рим. Отец мой дал мне десяток рекомендательных писем, из которых одно не менее чем на четырех страницах было запечатано. На конверте было надписано «Маркизе Альдебранди». «Ты мне напишешь», — сказал отец, — «по-прежнему ли Маркиза красавица?» Я с детства помнил висевшую над камином в его кабинете миниатюру, изображавшую очень красивую женщину с напудренными волосами Венки из плюща, с стегровой шкуры через плечо. На фоне можно было прочесть Рома 18, Рим 18. Наряд этой дамы казался мне странным, и я не раз спрашивал, кто она такая. Мне отвечали вакханка, но ответ этот меня не удовлетворял. Я даже подозревал, что от меня что-то скрывают, так как при моем невинном вопросе матушка поджимала губы а отец принимал серьезный вид. На этот раз, передавая мне запечатанное письмо, он украдкой взглянул на портрет. Я невольно сделал то же самое, и мне пришло в голову, не является ли именно эта пудренная вакханка маркизой Альдебранди. Так как я уже начал кое-что понимать, то я сделал немаловажные выводы из гримасы моей матушки и взгляда, брошенного отцом. По прибытии моим в Рим Первым письмом, которое я доставил по адресу, было письмо к маркизе. Она жила в прекрасном палаце поблизости от площади Святого Марка. Я передал письмо и визитную карточку слуге в желтой ливрее, и тот вел меня в просторную гостиную, довольно плохо обставленную, темную и унылую. Но во всех палацах Рима находятся картины больших мастеров, и в этой гостиной их было немало, причем несколько весьма замечательных. Прежде всего, я заметил женский портрет, как мне показалось, работы Леонардо да Винчи. По богатству рамы, потому что он стоял на подставке красного дерева, видно было, что это украшение коллекции. Маркиза не появлялась, и у меня было достаточно времени, чтобы рассмотреть картину. Я даже поднес ее к окну, чтобы взглянуть на нее при более выгодном освещении. Это был, очевидно, портрет с натуры, а не фантазия, потому что такое лицо... Едва ли можно придумать. Прекрасная женщина с несколько полными губами, с почти сросшимися бровями, со взглядом одновременно надменным и ласковым. На заднем плане был изображен ее герб с герцогской короной. Но больше всего меня поразил ее наряд. Исключая пудру на волосах, он был совершенно такой же, как у вакханки моего отца. Я еще держал портрет в руках, когда вошла маркиза. «Совсем как отец!» — воскликнула она, подходя ко мне. А хоть хотя французы! Не успел приехать, как уже завладел госпожой Лукрецией!» Я поспешил извиниться за свою нескромность и осыпал похвалами шедевр Леонардо, который я осмелился взять в руки. «Это действительно Леонардо!» — сказала Маркиза. «Это портрет слишком знаменитой Лукреции Борджиа. Из всех моих картин ваш отец больше всего восхищался этой. Ну, боже мой, какое сходство!» Я будто вижу вашего отца, каким он был 25 лет тому назад. Как он поживает, что поделывает. Не собирается ли он как-нибудь в Рим проведать нас? Хотя на маркизе не было ни пудры, ни тигровой шкуры, я с первого же взгляда, силой озарения, узнал в ней моего отца. 25 лет, прошедшие с того времени, не могли уничтожить всех следов ее красоты. Только выражение лица изменилось, равно как и платье. Одета она была в черное. А подбородок, важная улыбка, торжественный и просветленный вид ясно давали понять, что она ударилась в набожность. Впрочем, она приняла меня как нельзя более радушно. Без лишних слов она предоставила в моё распоряжение свой дом, свой кошелёк и своих друзей, в числе которых она назвала нескольких кардиналов. «Смотрите на меня», — сказала она, как на свою мать. Она скромно опустила глаза ваш батюшка поручает мне присматривать за вами и давать вам советы. И в доказательство того, что она считает свои обязанности синекурой, она тотчас же начала предостерегать меня от опасностей, какие могут встретиться в Риме на пути молодого человека моего возраста, и умоляла меня избегать их.